Глава двадцать первая. «Верхние миры». «Так чем ты занимаешься?» — спросил я. «Ты в действительности хочешь знать это человечешка Мехруш скривился в подобии улыбки. «Ну, ты же имеешь физическое тело, которое прямо сейчас где-то там спит, не так ли?» Я облокотился об барную стойку. Ящер буквально сверлил меня своими немигающими глазами. Я пришел в бар на окраине, и меня даже впустили, видимо, по старой памяти. Но Мартины здесь пока не было, зато тут оказался вечно раздраженный Михруш. Рептилоид жадно поедал каких-то живых членистоногих созданий из глубоко стеклянной миски и запивал все это голубоватой жидкостью. К удивлению, он был рад меня видеть и даже пригласил присесть рядом с собой. Еще в дальнем углу бара я увидел уже знакомого поехавшего огнеметчика, но тот активно общался с двумя иномирцами и не заметил моего появления. «Спит, конечно», — буркнул мехруш и схватил когтистой лапой очередного то ли крабика, то ли рака. Он ловко оторвал ему голову с длинными усами, а затем буквально выдавил в пасть все содержимое из длинного тельца скучи лапок. А ты кем работаешь, человек? спросил ящер. Ведьмаком. Это как ведьма, только мужик, да? Понял, слышал. И хорошо платят? По-разному. Ответил я и заказал еще один стакан резаного пива. Здесь оно было весьма странным, не темным и светлым, как принято у нас, а зеленым и красным, но вкус у него просто потрясающий. Хмелевой горчинки почти нет, а само пиво отдавало нотками мяты и клубники. «Я заправщик второй категории», — сказал Михруш. «В смысле, на бензоколонке работаешь? Я чуть пивом не поперхнулся». «Я даже такого слова не знаю, идиот!» — воскликнул ящер. «Я заправляю корабли моего народа энергии Солнц. Во вселенной миллионы звезд, чей час погаснуть уже слишком близок. Мы находим такие и выкачиваем их. У тебя вот какая звезда? Как она называется?» «Да просто Солнце!» — ответил я. «Качайте его!» — Мехруш взялся за следующего крабика. «Нет, таких технологий у нас нет, но у нас есть солнечные батареи». «Да у вас каменный век. Космические корабли-то есть?» «Есть». «И куда летают? За пределы Солнечной системы вышли?» «Разве что зонды, пилотируемые, не могут долететь даже до соседней планеты». «О божеще!» Мехруш гоготнул и расправился с членистоногим. «А где находится твоя Солнечная система? В какой галактике?» «На краю где-то», — отмахнулся я. «Если честно, я не ученый». «Мартина тоже». Теперь ящер рассмеялся во весь голос. удивительное дело, насколько ваша цивилизация отстала, но тем временем продвинутая в плане внетелесных путешествий. Среди жнецов немало людей из твоего мира. Не все они хорошие воины, но тем не менее. А вообще, многие вам завидуют. Потому что нас невозможно убить здесь полностью, догадался я. И это тоже. А еще за вашу чистоту появлений. Вы, млекопитающие, спите каждую ночь, пусть недолго, но это дает вам колоссальное количество попыток. «Я, например, сплю редко, зато сразу по несколько лет. Сейчас мое тело находится в анабиозе. Я лечу к далекой звезде со своими собратьями, чтобы забрать ее угасающий свет». «И давно летите?» – уточнил я. «Идиот, что ли?» – ящер снова рассмеялся. «Я же сплю. Откуда мне знать, сколько там прошло времени?» «Да, и в целом это не имеет никакого значения». «О, а вот и Донни!» Я повернулся и увидел, что возле входа появился и летит. «Он не особо-то и разговорчивый, да?» — поинтересовался я. «Угу, я тоже не люблю трепать языком, а он так уж тем более. Донни какой-то там жрец в своем подводном царстве». «И да, он тоже спящий, как и мы с тобой. Я знаю, что его мир состоит из воды почти на девяносто процентов. На суше живут какие-то топые обезьяны, которые молятся народу Донни как богам и приносят кровавые жертвы. Наверное, это твои предки». «Конечно. У нас, кстати, есть всякие конспирологи. Так вот, они утверждают, что раньше на Земле жили рептилоиды, похожие на тебя». «И куда они делись?» «Конечно, люди их победили. Я весело подмигнул». «Да?» Мехруш замер, а затем стукнул кулаком по барной стойке. как чушь! Мой народ невозможно победить! Мы не могли проиграть таким тупым созданиям, как вы! Мы сильнее, умнее, быстрее! У нас технологии «Я думаю, дело в том, что вы откладываете яйца. Лысые обезьяны находили их и били палками. Это и сказалось на вашей популяции». Мехруш аж цветом изменился. Он побагровел, а затем схватил меня обеими руками за грудки. Оскалившаяся острыми зубами морда возникла прямо перед моим лицом, но я лишь глупо улыбался. Зашла о шуточках. Он как вычился. «Я тебя!» Начал было он, но тут ему на плечо легла рука Донни, и рептилоид ослабил хватку. И летит, сел рядом с нами, а михруш отпустил меня. «Бесите вы, лысые твари!» – пробормотал он. «И Мартина?» – уточнил я. «Она не такая, как вы, даже не думай ее сравнивать с обычным человеком. Она совершенно из другого теста». «Ну, конечно!» – кивнул я. «И чем же она так прекрасна? Ну, кроме того, что у нее выдающиеся молочные железы, узкая талия, а губы пахнут медом». Она выдающийся лидер и стратег. И поэтому мы чуть не просрали ту встречу артефакторов, а Ицхак ускакал целым и невредимым. Я в сомнении наморщил лоб. Это ты упустил его, чуть ли не завопил ящер. А смысл был сдерживать его магии, если он уже был в ваших руках. Мое поле внимания не резиновое, как бы. Я пожал плечами и стал наслаждаться пивом». «Михруш снова захотел схватить меня, но тут его осадила уже рука Мартины. Великая Нечистая появилась рядом с нами. На этот раз на ее голове снова была корона, а сама она надела белый латексный костюм с золотыми вставками. «Хватит грызться», — сказала она. «Сергей, нам нужно поговорить. На втором этаже есть отличные маленькие столики». «Сейчас повторю пиво и пойдем», — ответил я. На втором этаже расположились маленькие комнатки с большими мягкими подушками и креслами. Народу здесь было очень мало, так что нам никто не смог бы помешать поговорить по душам. Я плюхнулся на подушку и закинул ноги на столик, сунул трубочку в пиво и с причмокиванием втянул в себя разноцветную жидкость. «Даже удивительно, что ты пришел сам сюда!» Мартина села напротив меня. «Я думала, ты вновь бросишься в бега и будешь прятаться в своем замке». «Он недостроен, к тому же его пауки загадили», — ответил я. «Поэтому мне там скучно. Так о чем ты хотела поговорить?» «Погоди, но ведь ты сам пришел в наш бар», — удивилась девушка. «Я думала, что это у тебя есть какие-то вопросы». «Хорошо. Почему на тебя так надрачивает михруш Почему так уважает Донни? Да и старейшина, я так понял, тоже относится к тебе более чем лояльно. Ну и почему тебя зовут Великой Нечистой?» «Воу, сколько вопросов! Вот тебя прорвало!» Мартина весело рассмеялась. «И все это было вполне предсказуемо. Мехруш в меня влюблен. Насколько вообще рептилия может испытывать симпатии к человеку?» «Ну, то есть ты для него находишься где-то между сладким фруктом и теми креветками в тарелке?» «Да ты шутник. Понятное дело, что у него чисто платонические чувства ко мне, но это не мешает ему устраивать сцены ревности. Само собой, что никакие интимные отношения между нами невозможны». «Это еще почему?» – удивился я и уточнил шепотом. «Он импотент?» «Нет, Сергей, дело в том...» Мартина замялась, явно подбирая слова. «Как бы тебе объяснить? Ты слышал про фонтан молодости?» «Эта локация в Лимбе такая?» — усмехнулся я. «Нет, дурачок, это такой научный термин. Означает постоянное присутствие хромосомов обоих полов и обмен генетическим материалом». «Кажется, я догадываюсь», — я улыбнулся. «Михруж девочка?» «В данный момент да». Мартина довольно кивнула. «Он меняет пол в зависимости от окружающих условий примерно раз в десять наших лет». «Офигеть! Кто-то он... вернее, она такая истеричная и вспыльчивая!» Я рассмеялся. «Удивила ты меня, конечно, но что со сменогом?» «Донни, я просто спасла несколько раз его шкуру от полного иссушения, а он так и не смог отплатить мне тем же». А так как он придерживается негласного кодекса жнецов, то сильно переживает по этому поводу. Что касается моего титула, то это весьма запутанная история, результатом которой стало то, что я провалилась в бездну отчаяния. Слышал про такую? «Она где-то в море забвения, в преддверии Лимба». «Вот именно. Многие считают, что оттуда нет выхода. Я доказала, что это не так. Когда я выбралась, то вся была в грязи, которая не сходила с меня месяцами. Я даже в реале проснулась вся с посеревшей кожей. Потом, конечно, эффект бездны прошел, и я пришла в норму, но прозвище осталось. А ты, небось, подумал, что я там какая-то сатанистка?» «Да кто вас, Жнецов, знает?» «Я пожал плечами». Вы же очень скрытные ребята. Что есть, то есть. Я удовлетворила твое любопытство. Не до конца. Я хочу знать, зачем вам день жатва, который постоянно орет Бизли. Это такая дикая охота на ваш манер? От счастья. Мартина закатила глаза. Мы вычищаем некоторые локации от всяких негативных сущностей. Считай это астральной зачисткой. Их свет перейдет богам. А если там окажутся другие сновидцы? Ну, что поделаешь, как у вас говорят, лес рубят, щепки летят. А если там окажутся древние или ковбойцы? Усомнился я. Какая разница, кристаллы подходят для сбора любого типа света. Так когда астральная зачистка? Как скажут. Теперь плечами пожала Мартина и закинула ногу на ногу. «Какая разница? Главное, что у нас есть небольшая передышка, и мы можем провести это время с пользой, раз уж ты здесь». «Я уже говорила, что ты потрясающе пахнешь». «Ты тоже ничего», — усмехнулся я, леди-пчела, пахнущая медом. «О, да». Мартина внезапно оказалась у меня на коленях, словно телепортировалась. От неожиданности я аж пиво выронил. Тонкие руки девушки обвили мою шею, а ее пухлые губы уже искали мои. «Ну нет, спасибо», — сказал я. «Я уже вышел из того возраста, когда мне в ОЭСе только трахаться хотелось». «Вот как? А чего же ты хочешь? Только честно. Давай поиграем в желания, Сергей. Я выполню твое, а ты мое. Как тебе такой расклад?» «Мне кажется, что я знаю, чего ты пожелаешь». «Ага, это хорошо. Успеешь подготовиться. Так чего ты хочешь?» «Я могу попросить что угодно, да?» — уточнил я. «Да, но только это должно быть связано с миром снов, а не с Реалом. Извини, но я не могу прислать тебе миллион долларов или подарить новенькую Феррари». «А жаль», — вздохнул я. «Шучу. И что же мне такого пожелать?» «Эх, источники я все собрал, локации переглядел кучу. Артефакт? Ну, это слишком сложно. Да и зачем? Потом должен буду». «Хм, есть одна идея. Да, отличный вариант. Кажется, ты решил, да?» Мартина мокнула меня в щечку, и я почувствовал ее одуряющий медовый запах. «Да уж, неудивительно, почему ее жницы любят. Она тоже с ума их сурит, как и я, обычных женщин». «Да, я хочу повидать верхние миры», — с вызовом ответил я. о о, -о". Глаза мартина вспыхнули желтым огнем от удивления. «Вот тогда такой большой мальчик и ни разу не был. А почему? Разве ты не пробовал пробивать потолок своей песочницы?» Пробовал не раз, но всегда оказывался в другом сне, просто менялся уровень. «И никто не хватал тебя за плечи и не вытаскивал навстречу свету?» Мартина задумчиво хмыкнула. «Нет, но я слышал о подобном. Монро рассказывал про такие опыты. Ангелы-хранители поднимали его в верхние миры. У меня их, видимо, нет». «Но ты же не крещённый, у тебя нет помощников эгрегора так что ничего удивительного. Хочешь, чтобы я стала твоим ангелом и подняла тебя высоко-высоко?» Мартина многообещающе улыбнулась. «Хочу», — спокойно ответил я. «А не боишься, что я отпущу тебя, когда мы поднимемся повыше?» «Зачем тебе это? Ведь ты тогда не получишь желаемого». «Верно. Пойдём, Сергей». Девушка быстро и страстно поцеловала меня в губы, а затем спрыгнула с моих коленей. Она крепко взяла меня за руку и подошла к небольшому окну в комнатке. Открыла его, и мы выскочили прямо наружу. «Создавай портал в зону катаклизмов», — попросила Мартина, и я взмахнул рукой. «Все ясно. Да, я помню тот самый торнадо, в котором крутится все подряд и просматривается силуэт лестницы». Жаркий воздух окутал нас, и я сразу увидел здоровенную морскую мину, похожую на огромного почерневшего от гари ежа. Она висела в воздухе и противно гудела. За ней виднелись окопы и целые поля колючей проволоки. Рядом догорали военные джипы, парочка танков. Я посмотрел по сторонам и сразу же обнаружил целый и тарахтящий мотоцикл с коляской. «Ха, да это же БМВ, тот самый, 35-й, трофейный!» Локация сама подкидывает варианты ее преодоления. Это хорошо, не то что как в прошлый раз, когда мы пытались пройти ее с Изольдой. «Прыгай в коляску!» – скомандовал я, а сам сел за руль. «У моего деда был подобный», – сказала Мартина. «В детстве он возил меня на нем на рыбалку, столько воспоминаний сразу накатило, как бы не выбило». А ты держись. Я выжил сцепление, врубил первую и поддал газу. Да уж, этот пепелац еле пополз. Ну а что от него желать? Архаичная техника. Чуть больше трехсот кубиков, четырнадцать лошадей. По пересеченной местности, дай бог, выжмут пятьдесят километров в час. А тут еще и кочки. Я взял курс на юг и чуть восточнее. Вихрь именно там. В этот раз его не нужно объезжать, а нужно войти прямо в него. Легко сказать, да трудно сделать. Мы мчались по разбомбленной степи, огибая горы горящих тел и останки боевой техники. Где-то на западе раздавался характерный свист систем залпового огня. Будто несколько градов принялись обрабатывать неведомый нам участок. Хорошо, что не по нам. Совсем скоро появился темный столб смерча. У меня аж дыхание замедлилось, и я понял, что чертовски нервничаю. «Бери курс прямо на него!» – крикнула Мартина и привстала в коляске. «Не бойся!» «Легко сказать. Мы приближались, и я уже отчетливо слышал гул порывов ветра и видел целые дома, летающие по кругу». Выглядело это все совершенно жутко. Я поддал газу и буквально ворвался в бушующий поток. Мотоцикл тут же заглох, а я почувствовал, как могучая сила оторвала нас от земли и понесла прямиком в кусок панельной пятиэтажки. Действовать нужно было моментально. Я выскочил из седла и полетел в открытое окно, цепляясь крючьями за пролетающие мимо предметы. Я бы точно попал в него, но тут меня подхватили длинные когти, и я резко взмыл вверх. Конечно, это была Мартина. Она стала гарпией, широко расправила огромные темные крылья, и потоки ветра стали уносить нас все выше и выше. Вот зачем здесь нужны крылья. Затем я увидел лестницу, но Мартина даже не стала к ней приближаться. Она просто неторопливо кружила вокруг. Я посмотрел вверх и, помимо оголенной груди гарпии, увидел яркий столб света, который бил где-то в конце лестницы. Мы поднимались прямо к нему. Эх, похоже, что мое желание сбудется, а значит, мне придется исполнять то, что захочет Мартина. Ладно, это не самое страшное. Свет был все ближе и ближе, а затем он поглотил нас целиком. Я закрыл глаза, когда открыл их, то понял, что мы стоим на маленьком острове, висящем на фоне желтых облаков. Под нашим клочком земли вообще ничего не было, только бескрайняя голубая даль. Вдалеке виднелись другие островки. Вот тогда Это перевалочный пункт. пояснила Мартина. «Да, она до сих пор была в виде гигантской гарпии. Ее крылья стали еще больше, руки исчезли, а сама она приобрела тело птицы с коричневым оперением. Только вот грудь женская, человеческая, шея, плечи до да голова. Сирин в короне. Мартина полячка, если мне память не изменяет. А значит, ничто славянское ей не чужда. «На этих островках можно отдохнуть. Обычно дриммеры добираются как раз досюда. Здесь уже чувствуется присутствие эфира. Замри, вдохни поглубже, расслабься, не бойся, пока не выбьет», – посоветовала Гарпия. Я последовал ее совету и ощутил еле уловимый аромат свежести. Он наполнил меня целиком, а дальше на меня накатило легкое ощущение эйфории». Я уже ощущал более высокие вибрации. «И чем выше мы будем подниматься, тем сильнее они станут», – сказал я вслух. «Если ты про вибрации, то да. Человек – уникальное создание. Он как бы застрял между мирами и умеет перемещаться как по нижним мирам, так и по верхним. Поверь, многие иномирцы давятся от зависти, и отчасти в этом кроется причина их нелюбви к нам». «Знаешь, у меня был один древний иномидец в знакомых», — сказал я. «Так вот он умудрялся путешествовать по любым мирам. Физического тела у него не было». «Так то древний тоже мне нашел, кого сравнивать. Вот, например, Мехруш не сможет подняться выше этого места. Донь не затормозится на следующем уровне». «Хорошо», — согласился я. «Но это означает, что жители верхних миров также не могут спуститься глубоко вниз». Конечно. Мартина повела крыльями и пару раз подпрыгнула на месте. Ну, право курочка. Многие из них доберутся до моря забвения, и на этом для них все кончится. Такой вот вибрационный баланс, Сергей. Значит, до сюда я бы добрался и сам? Да, вот дальше уже нужно хитрить. Можешь превратиться в птицу или отрастить крылья. А если просто полететь, как Супермен? «Быстро свет потеряешь. Тут дело не в скорости, а в чувстве потока. На него нужно настраиваться и подниматься выше и выше». «И крылья жнецов помогают вам в этом?» «Да, Сергей», – кивнула Мартина. «Они вообще не тратят наш свет, что позволяет нам подниматься выше планов, доступных обычным сновидцам». «И часто вы туда летаете?» «Нет, я бывала там всего несколько раз и поэтому удивлена. Зачем тебе это?» «Просто интересно», — ответил я. «Тогда полетели». Гарпия взмахнула крыльями, поднялась на пару метров вверх и схватила меня за плечи. Островок начал быстро удаляться, а я с наслаждением наблюдал за перистыми облаками, мелькавшими прямо у меня под ногами. Складывалось ощущение, будто я быстро бегу по ним куда-то ввысь. Между облаками иногда мелькали красивые радуги, и я видел странных полупрозрачных созданий со стрекозинными крыльями, молниеносно носившихся между островами. «Сильфа», — пояснила Мартина, — «они опасны?» «Нет, обычно любят пошутить над астральным путешественником и сбрасывают его с облаков, редко помогают забраться повыше. Все зависит от твоей подготовки и умения удивлять. Смотри вверх». Я поднял глаза и увидел черную точку в небе. Она стремительно приближалась, и я понял, что это огромный остров. Мартина взяла немного в сторону и поймала восходящий поток воздуха. Это позволило нам ускориться, а сам я услышал призрачный смех. Наверное, сильфы решили помочь нам. Остров приближался, и я увидел, что он покрыт густыми облаками по бокам». Мы пронзили подобно стреле одной из них, и под ногами замелькали изумрудные лужайки и ровные дорожки, по краям которых росли аккуратно подстриженные кустики. Это что, уже верхний мир? Больше похоже на какую-то деревню в Нидерландах. Мы плавно опустились на одну из таких дорожек, и Мартина тут же изменила облик. Латексный костюм моментально исчез на мгновение, продемонстрировав мне все прелести жницы. Вместо него появилась белая тога, как у древних греков. «Рекомендую переодеться», — сказала она. «Так ты будешь привлекать меньше внимания, а значит, тебе не придется отвечать на десятки тупых вопросов». «Хорошо». Я щелкнул пальцами и тут же запутался в белоснежной тряпке. Вот что значит не знать, как правильно заворачиваться в это полотенце. «Давай помогу», усмехнулась девушка. «А ты пока создай сандалии». «Здесь все в таком ходят?» «Нет, но многим. Кстати, постарайся почувствовать это место. Оно очень релаксирующее. Здесь хорошие вибрации. Просто расслабься, даже не концентрируйся». «Спасибо». Я опустил плечи и сделал пару глубоких вдохов. Да, какой-то прилив бодрости и легкости, необычной свежести я ощутил почти сразу. Здесь в действительности дышалось как-то проще, чем в Лимбии, уж тем более на нижних уровнях. И никакой сновидческой магии, Сергей, предупредила меня Мартина. И никакой агрессии, хотя у тебя и не выйдет. Почему? «Потому что здесь никто никого не провоцирует. В этом просто нет нужды. Едва ты переступишь порог городских ворот, то все сразу поймешь». «Хорошо». Тропинка петляла среди лужаек и кустов. Иногда попадались фруктовые деревья. В основном персиковые и яблони. Прямо под деревьями прыгали пушистые кролики всех цветов и размеров. Один даже оказался размером с овчарку. Только вот птиц не было, хотя их пение я отчетливо слышал. Вскоре дорожка привела нас к большим деревянным воротам с аркой и длинной каменной стене высотой метра два. Над ограждением почему-то струился сизый туман. Наверное, это своеобразная защита, иначе бы Мартина прилетела сразу в город. Девушка постучала в дверь, и та бесшумно открылась. На нас дружелюбной улыбкой смотрел старик в серой тоге и с серебряной цепью на шее. На ней висел какой-то здоровенный кулон, но я не разглядел, что там было изображено. Да и какая разница. «Добро пожаловать, путники!» Старик поклонился, и его борода едва не коснулась земли. Мартина отвесила ответный поклон. «Да и я тоже!» «Проходите, вас всегда рады видеть в нашем городе!» Сказал он и жестом предложил войти внутрь. «Я ожидал, что он начнет грузить нас вопросами или захочет стать нашим гидом, но нет. Старик остался стоять у ворот и улыбаться. Какой добрый дядька!» Я остановился и огляделся. Мы в парке. Здесь полно деревьев и где-то неподалеку журчит ручей. Ухоженные тропинки с резными каменными лавочками. Просто прорвок клумб, украшенных всякими поделками. Ни одной мусорки. Ну да, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Всем этим жителям Астрала мусорить просто нечем. Идеальное общество, безотходное, прямо рай какой-то. «Здесь живут люди?» – негромко спросил я у мартина когда мы отошли от хранителя врат. «В основном, да. Тебе, кстати, не кажется это место весьма знакомым? Посмотри туда». Палец девушки указал на высокий стеклянный шпиль вдалеке. Рядом с ним стояла парочка зеркальных высоток. «Да ладно, не может быть!» – я аж рот раскрыл от удивления. «Погоди, но ведь это же не закатный город, нет?» «Нет, конечно, но возможно, что это часть его отражения», – ответила Мартина. «Такое бывает в этих мирах. Все они часть чего-то большего и иногда дублируются». «Может быть, взлетим?» – предложил я. «Не выйдет, как ни прыгай. Чтобы взлететь отсюда, нужно подняться на зеркальный шпиль. Это выход». «А там можно?» «Можно. Ты уже нагляделся?» «Нет еще». Мы пошли дальше, и скоро начался пригород, состоящий из небольших домиков, в основном одноэтажных. Маленькие овальные, они жались друг к другу, а за ними маячили дома повыше, почему-то похожие на наши панельные хрущевки, только совсем новые и чистые. Я аж глаза протер. Наверное, у меня табличка восприятия сбоит. Машин не было, мотоцикла, велосипедов, вообще никакого транспорта. По краям дороги росли невысокие деревья с густыми кронами, вместо поребриков – белый мрамор, вместо серого асфальта – какой-то странный материал, который мне даже сравнить не с чем было. Я захотел присесть и потрогать его, но Мартина одернула меня, и я смущенно улыбнулся. По улицам в тени деревьев входили люди. И да, не все они были в тогах. Некоторые носили белые спортивные костюмы, разве что без полосок. Я посмотрел в небо, но не увидел солнца. Ага, ну тут как в лимбе. Очень похоже. Ровная подсветка, а ночью неведомый начальник выключает освещение. Или не включает вовсе. Люди подходили к нам, вежливо здоровались, интересовались, как мы себя чувствуем и желали хорошего дня. Я тоже кланялся в ответ, а сам думал, что попал в какой-то паноптикум. «Ну, не бывает так. Я же понаехавший москвич. Я таких просветленных добрых лиц в одном месте никогда не видел. Какие-то они все блаженные, что ли?» все это было очень странно и я чувствовал дикое смущение осознавая что эти люди явно лучше меня почему они такие спросил я вежливы и отзывчивые бессердитых озабоченных лиц довольны и счастливые нетипично да Я поначалу тоже не верила им, ждала какого-то подвоха, но нет, Сергей. Они такие, вернее, становятся такими, когда поживут здесь чуть подольше и пройдут курсы по восстановлению. То есть сюда попадают всякие злодеи, маньяки, а потом их перепрошивают и одевают в тогу, и они ходят с улыбочками? Не поверил я. Никто их не перепрошивает. Как у вас говорят, с волками жить по волчьи выть? А представь, что все наоборот, ты попадаешь в идеальный мир, где нет убийств и насилия, где ты ни в чем не нуждаешься, где каждый всегда тебе рад, кем бы ты ни был и что бы ты не совершил. Есть тебе здесь в принципе почти не надо, никаких налогов, вся работа связана с адаптацией других новоприбывших, хотя это сложно назвать работой, скорее заботой о других людях. Тут быстро забываешь обо всех своих земных проблемах. «Что-то это мне напоминает», – задумался я. «Какая-то добренькая версия Лимба. Но как сюда попадают люди? На поезде из могильника или проходят через Бордо?» «Из моря забвения. Тот, кто вел более-менее нормальный образ жизни или смог покаяться, может встретить посланника из этого города, который заберет его с собой, даст ему еще один шанс». «Так это рай?» «Ни в коем случае». хмыкнула Мартина и взяла меня под руку. «Считай это первоначальным подготовительным пунктом между мирами. Отсюда можно попасть сразу в закатный город или в могильник». «Ничего себе, интересно так -то как. Только вот у меня есть ощущение, что я уже встречал это место. Здесь есть что-то знакомое». «Все верно. Многие люди бывают здесь. Некоторые попадают сюда, находясь в коме, а потом описывают как настоящий рай». Другим он просто снится, кто-то умудряется попадать сюда с помощью транса. А откуда они берут свет? Как они поддерживают свое сознание? Не понял я. Ведь оно со временем угасает, и люди становятся лишь призрачными подобиями самих себя. У них здесь есть бесконечный источник. Его вода обладает восстанавливающими свойствами, но, увы, она частично отбирает память. То есть все-таки здесь перековывают людей. «Да чего ты прицепился к этому факту? Идеальный мир требует идеальных людей. Да, здесь нет армии или полиции, потому что все жители сознательны и не допустят нарушения порядка новичками, а самим им даже в голову не придет совершить преступление. Что здесь красть? Ради чего убивать? Как тешить свое ЧСВ, если все по факту одинаковые?» «Да тут прямо астральный коммунизм», – ухнул я. «Но я не помню, чтобы видел этот город во сне». Мы прошли мимо большого треугольного фонтана, внутри которого возвышалась странная фигура из разноцветных блоков. Вокруг стояли клумбы с дикими цветами, рядом с ними сидели люди и общались друг с другом. За фонтаном виднелся огромный рояль, на котором играла пожилая дама в тоге и фиолетовых очках. Приятная, но немного печальная музыка звучала в воздухе, и я снова замер. «Дежавю», — сказал я. «Чико Ксавьер». Мартина потянула меня за руку, и я вышел из ступора. «Прости, что?» – не понял я. «Какая еще Чика?» Когда проснешься, почитай его книгу «Нос Солар», бестселлер 1944 года. За все время вышло больше полутора миллионов экземпляров. Это, конечно, не «Гарри Поттер» и не «Пятьдесят оттенков серого», но это и неудивительно. Чико умудрился установить плотный контакт с местными обитателями через транс. Он же, кстати, был знаменитым спиритистом, и даже кино потом сняли. «Астральный город», – тихо сказал я. «Все я вспомнил. Нудное кино, долго и печально Книга такая же». «Кто знает, я его не смотрел. Конечно, с тех пор здесь тоже кое-что изменилось, но в целом описание сходится. Забавно, да?» что именно ну что люди садятся пишут книжку которую многие считают фантастикой а ведь автор так совсем не думает ты прикинь какой катарсис испытывать читатели когда побывает здесь думаешь про наше приключение тоже кто нибудь напишет усмехнулся я а ты разве готов делиться такой важной информацией так что вряд ли только представь сколько придется приложить усилий писателю чтобы скрыть правду посреди красивой фантастики «А почему нельзя взять и выдать чистую правду, без всяких прикрас?» «Ну, может быть, получится слишком скучная книжка, или за тобой придут из службы госбезопасности. Времена-то сейчас неспокойные. Лучше скажи, как тебе здесь?» в «Всаламу хорошо», – признался я и сел на лужайку. «Радует, что у нас никто не достает, да и вообще тут очень спокойно. Словно город застыл в каком-то сиропе. Здесь же не бывает штормов, града, наводнений. Здесь всегда такая солнечная погода». «Вот именно. А люди спят? Они видят сны?» «Сознание? Нет. Они просто проваливаются в небытие, а потом просыпаются. Я думаю, что это тоже эффект от воды». Интересное место. Я думаю, что хотел бы побывать здесь снова. Наверное, я смог бы отдыхать тут от своих основных приключений. Согласна, я редко прилетаю сюда. Местное состояние умиротворенности передается и мне. Это позволяет сохранить немало света и даже немного восстановить. То, что было потрачено днем в гневных обсуждениях. То, на что было переведено наше внимание. «А что находится выше?» – спросил я. «Чистый эфир, царство сильфов, затем поезд астероидов, небесные горы, а потом солнечный город». «Это еще что за локация?» «На Вальгалу викингов, похоже. Там живут валькирии и создания, похожие на ангелов». «Когда мы в первый раз встретились, то я подумал, что ты и есть ангел», – усмехнулся я. «О да, я обожаю разочаровывать сновидцев». «А потом из тебя полезли лапы насекомого», — вспомнил я. «Ну, у тебя тоже всякие ключи вылезают. Ничего, я же не боюсь». «Да я не об этом», — сказал я. «Если у меня будут крылья, я смогу подняться еще выше и увидеть древних крылатых, задать им разные вопросы о смысле бытия и прочем». «Да», — кивнула Мартина. Но к тому времени ты уже и сам будешь знать все ответы. И не забывай, что подниматься вверх всегда тяжелее, чем опускаться вниз. Вот почему мы тяготеем к нижним мирам. Однако не стоит забывать, что слишком низкие вибрации для нас настолько же опасны, как и сверхвысокие». «Удивительно», – согласился я. «Что же, ты выполнила свою часть сделки. Теперь я готов выполнить свою. Чего ты хочешь?» «А ты как думаешь?» Жница лукаво подмигнула. «Прямо здесь?» — уточнил я. «Нет, дурачок, давай поднимемся повыше». Мартина встала с газона и, взяв меня за руку, указала на зеркальный шпиль.